Глава шестая Фламира, Валерия нервно усмехнулась. «Я ведь именно о них подумала, когда Вельгета пропала. Ее готовили в личную охрану изольды. Возможно ли, что исчезновение Вельгеты месть за неверность?» У Фламиров склочный характер, но уход Вильгеты их гордость вряд ли задел. Дарион глянул на территорию вечных врагов Аранских, и принялся объяснять, почему им выгоднее было прикармливать Вильгету и пользоваться ее рассказами о жизни при дворе, чем похищать. Я старалась не слушать его, да и Валерию его слова не слишком убедили. А что, если они попытались подкупить Вильгету, она отказалась и ее похитили, чтобы она об этой попытке не рассказала? Какое же она неиспорченное дитя! «Деточка!» Элор не удержался от ехидной улыбки. Никто даже не надеялся, что они не попытаются ее подкупить. Как бы сказать, было бы крайне невежливо с их стороны не сделать такого предложения. Арендер пояснил без насмешек, спокойно. «Все правящие роды и правители имеют своих шпионов в стане врагов, друзей и сильных подданных. Это неотъемлемая часть политики». В течение года все твои гвардейцы получат предложения от различных политических сил. Даже несмотря на то, что волшебная корона подтвердила их верность мне, искренне удивилась Валерия. Корона, выбирающая для избранных верных соратников, кстати, создана менталистами. Я прямо ожидала, что Элор вернет замечание о том, что артефакту менталистов верить нельзя» что создатель короны из природной менталистской злобности и вовсе мог сделать так, чтобы в гвардейцы попадали потенциальные предатели. Но Элор ничего такого не сказал, заговорил Арендер. «Кто не пытается, тот не побеждает. Слетаем в старую столицу и лично поговорим с Женароном Кофраном». Честно говоря, я даже испытала легкое разочарование от того, что Элор смолчал и не вполне понимала, почему этому огорчилось. После его письма... Дарион тряхнул письмо Женна Ранакуфрена с извинениями за исчезновение дочери. «Наш приход такой делегации будет выглядеть неоправданно, но можно сослаться на страстное желание Валерии увидеть старую столицу. Тогда надо отправить предупреждение». Неохотно напомнил Арендер о том, что их предки... Обязались предупреждать фламиров о появлении у них. У тебя есть письменные принадлежности и бумага для магических отправлений? У Дариона не было, и лор гордо сообщил: А у Халена есть, у него всегда все есть. Теперь вы понимаете, зачем я всегда беру его с собой. И Извещение он напишет наивежливейшее, на что никто из нас не способен. То ли его возглас повлиял, то ли всем было скучно и нечего делать, но затем, как я вытаскивала плоскую металлическую коробочку с листами и пером и забирала у многоликой флакончик чернил, пристально наблюдали все. И когда я устроила лист на коробочку и стала писать полное форм вежливости письмо сообщением о гостевом визите оранских в старую столицу, они тоже все пялились на меня. Ладно, и лор, он за пером наблюдал. Ладно, Дарион, он в принципе на меня смотрит, но остальные зачем? И, собственно, после одевеивания Арендора, Аранский тут один, и лор. Могли бы и без него слетать, избавив меня от Вэмперятины и написания цветистого послания, но нет. Исключительно из мстительности я подала лист на подпись принцу Арендору. У Элора от обиды вытянулось лицо, а я ровно ответила «Субординация». Его это, конечно, не утешило. Пока ждали, Арендер и Дарион объяснили Валерии, почему надо было предупредить Фламиров. С раздражающей меня улыбкой Дарион рассказал и об истории того, как столицу империи назвали просто столицей. Просто после вассальной клятвы аранским фламиры переименовали свою столицу Ферайхем в старую столицу, чтобы в названии города сохранилась память о ее былом величии. Аранские, как расстроившие новую столицу, тоже решили закрепить в названии города его высокий статус. Они перебирали разные варианты – новая столица, великая столица, золотая столица, единственная столица но в конце концов решили назвать просто «Столицей», чтобы всем было понятно, она та самая. «Ничего смешного», — уловил насмешку в его повествовании и лор. «Наши предки не могли допустить такого оскорбления главного города своей империи. Это был бы непорядок, если бы у фламиров была столица, пусть даже старая, а у нас нет». Дарион чуть не засмеялся, лишний раз напоминая о том, насколько он далек от драконов, раз его забавляют такие очевидные и разумные вещи. После стольких уступок аранские не имели права проигрывать фламирам ни в чем, особенно в том, что веками будет на бессознательном уровне формировать представление населения о мире. Но Валерию эта ситуация только позабавила, и лорд даже посочувствовал. Арен, она какой-то неправильный дракон. Арендер, конечно, с этим не согласился, а мне опять показалось, что и Лор нарывается, неугомонный. Подождав достаточно времени, чтобы письмо успело долететь до секретариата Фламиров, мы отправились в путь. И я не могла избавиться от ощущения, что эта поездка плохо кончится. Это ощущение портит полет как до этого портила необходимость следить за Николаеды Штар и само ее присутствие на золотом загривке. Она осталась на холме с Дарионом ждать телепорта, и теперь лишь дурное предчувствие отвлекает меня от ощущения ветра на лице. Даже когда я раскидываю руки и купаюсь в его потоках, что по ощущениям больше напоминает о полете в драконьем виде, чем полет в человеческом обличии на крыльях. «А ведь лор явно пытался меня порадовать, летел быстро, лихо прокручивался вокруг своей оси, снижался к воде, взмывал в небо, из-за чего мы и безнадежно проигрывали в гонке Арендору. Закончились исчерченные оросительными каналами поля, наконец засверкали впереди золотые шпили кипящей жизнью старой столицы. Принц Арендор пролетел над ней», с высоты показывая Валерией переполненные улицы и площади с золотыми статуями, каналы, изящную архитектуру строений в центре, сады и городскую резиденцию фламиров. Осмотрев старый город, Арендер и Валерия подлетели к каменной цитадели фламиров, а Элор следом за ними пронес меня над городом и снова перевернулся в воздухе, сверкая словно золотые шпили и статуи, урча. Он даже к цитадели Фламиров подлетел. Я впервые с такого близкого расстояния видела этот темно-бордовый замок и охраняющие его статуи драконов. Он впечатлял суровой мощью, физически ощутимой неприступностью. И если Арендору подлетать так близко было простительно, то и Лору красовался, он явно красовался, передо мной, вместо того, чтобы избранную искать». Вслед за Арендером мы приземлились на одной из относительно свободных площадей. Конечно, при нашем снижении она очистилась полностью. Поднятый крыльями ветер сорвал объявления, они кружили, как осенние листы. Доносившееся из близлежащего здания пения выступало им отличным аккомпанементом. Пока Арендер медленно уменьшался, позволяя Валерии неторопливо соскользнуть с него, И лор уменьшился махом, я едва успела равновесие удержать. И, прихватив меня за локоть, сразу телепортировался подальше от нелюбимых оперных театров. Телепортировался вместе со мной в цветочный аромат холма у реки. Дарион и Николай Даштар стояли к нам спинами и, глядя на реку, о чем-то мило беседовали. По крайней мере, она улыбалась. Ветер сносил их слова, так что расслышать ничего не удалось. Зачем ты меня телепортировал? Спросила я, сверля взглядом эту парочку. Рефлекс. Осторожно ответила Лора, и, кажется, это была месть за субординацию. Заметив нас, Николай дештар побледнела и отшатнулась от Дариона, и Лор пошел на них. А вот и я. Дарион, пойдешь по моей направляющей. Николаида Штар попятилась, но ее придержал Дарион. Хален, телепортируемся!» Сказал Илор, и вокруг него с Николаидой Штар вспыхнуло золотое пламя. Дарион, чтобы не потерять направление, телепортировался практически одновременно с ними. На овиваемом ветром цветочном холме я осталась одна и всерьез задумалась о том, чтобы телепортироваться куда подальше от старой столицы. Во мне сейчас сильна магия аранских, высока вероятность, что при телепортации сработает она как самая сильная, и я появлюсь в языках золотого пламени, после чего поиски лором избранной прекратятся по причине нахождения этой самой избранной. Сосредоточившись, я попыталась сориентироваться, куда мне отправляться, на соседнюю площадь, там и канал, пробитый к площади телепортации, должен быть что оправдает мое появление там, условно. Телепортировавшись, я рванула бегом к соседней площади, выскочила к остальным. Простите, немного с направлением ошибся. Успела вовремя, вокруг Илора как раз закручивалось золотое пламя, но, увидев меня, он отменил заклинание, и пламя погасло. «Ты никогда не ошибаешься!» Немного растерянно произнес он. «Дом Кофранов совсем рядом. Указал нужное направление Дарион. «Давайте отправимся к Женерону. надо скорее все выяснить». Я была ему почти благодарна за помощь. Мы пошли, и Лор, и Арендер чеканили шаг, чтобы отпугнуть тех, кто слишком боялся встречаться с драконами правящего рода. Валерия, не бывавшая здесь прежде, с любопытством оглядывалась по сторонам и, конечно... Не обошла вниманием громадные золотые статуи драконов в человеческом облике с крыльями, стражей фламиров. Первые Оранские оставили их под запирающими магическими печатями на случай, если драконам понадобится помощь в войне с вампирами, эльфами или какими-нибудь иномирцами. Мне бы эту золотую каменную армию для войны с неспящими, мм. Но распечатать каменных воинов могли только аранские, если, как верно отметил во время рассказа о них Арендер, печати за такой срок не ослабли. Чеканный шаг помогал. Мы были избавлены от надоедающих изъявлений трепета и почтения. Вроде все было спокойно, но из-за дурного предчувствия я не ослабляла внимания, И когда Валерия вдруг выдохнула огонь, Дернулась, схватилась за жаждущего, но Валерия всего лишь спалила объявление на золотых столбах для них. «А что это было такое интересное?» Поинтересовался и Лор, на что получил ответ от парочки в унисон. «Ничего. Я сразу подумала, что это могли быть объявления Тарлона. Помнится, у него они получались скандальными, а он до сих пор оставался партнером Валерии по созданию сети салонов». Думаю, и Лор бы добился ответа или поискал подобное объявление на соседних улицах, но тут створки оперного театра распахнулись, и нам пришлось уходить величественно, но быстро. Иначе мы бы либо увязли в приветствиях вышедших с представления театралов, либо стали причиной их панического бегства. В любом случае это было бы неудобно. Испугали мы только одного, внезапно выскочившего на дорогу человека, и он, похоже, растрезвонил о нашем появлении, потому что дальше дорога была девственно чиста. То с одной, то с другой стороны до нас доносилась музыка и пение. Дурное предчувствие не отступало, но я наслаждалась. Арендер, возможно, нарочно выбрал улицу оперных театров. И когда мелодии прорывались особенно явно, Лор морщился, тяжко вздыхал и смотрел на меня жалобно. Не любил он оперы, очень не любил, почти как менталистов. «Может, свидание ему в опере назначить?» Подумала я и посмотрела на Элора задумчиво. «Интересно, ради меня он туда пойдет?»